Остальные надписи были выполнены мелом, краской, а некоторые просто выцарапаны. Мы освободили Западную Украину и Белоруссию. Капитан Шадрин. 1940 год. Мы разбили немцев под Курском. Гитлеру Кранты. Капитан Байко. 1943 год. Наши войска разгромили самураев. Американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Война закончилась, а мы на нее так и не успели. Но мы еще повоюем за торжество коммунизма во всем мире. Да здравствует товарищ Сталин. Капитаны Звягин, поперник, октябрь сорок пятого года. А у нас Гагарин. Ура! Капитан Губайдулин. 10.05.61 Мы вломили чехом капитаны Куда Раускас Перцев, 68 восьмой год. Последняя надпись была лапидарной, как послание Юлия Цезаря сенату. ДМБ-74, Тамбов, Никифоров. Ву, блин, история... Выдохнул Вольф, поводя лучом фонаря по стене. «Напишем тоже чего-нибудь». «Давай, а про что писать-то?» Замешкался вдруг Рустам. «У них-то вон чего было, а у нас...» «Ну, у нас тоже есть про что». «Ну так про что напишем?» «Про 24-й съезд КПСС?» «Да и где ты!» «Во, давай про салют напишем. Ну, про орбитальную станцию». — Ну, можно. А еще про что? — У нас в Ташкенте метро построили. — А про Олимпиаду в Москве? — Так это в будущем году только будет. — Ёлки, так про что писать-то, если все нормально? — Про то, что с колбасой в последнее время что-то хреновато дела обстоят? — Да не смеши. Кому это интересно читать-то будет? — И вообще... Чего-то здесь в России так без колбасы страдают. У нас в Узбекистане и без нее хорошо. Плов, самца, шашлык, машлык. Блин, рустика, завязывай. И так жрать уже охота. Пиши что-нибудь, да полезли обратно. На ужин уже собираться пора. Бегут, остывает. Ну, ладно. Рустам достал из кармана кусок мела и чуть помедлив вывел четким почерком. — У нас все нормально. Капитаны Богомолов, Садыков, 79-й год. — Ну и написал, — хмыкнул Вольф. — Вот лет через двадцать залезет кто-нибудь сюда, посмотрит и решит, что у нас вообще ничего интересного не было. Ошибался Женька, ошибался. Уже через полгода полыхнет Афган, А затем наступит то самое интересное время, Жить в котором, согласно древней китайской пословице, Не пожелаешь и врагу. Вечером в курилке, отчищая царскую лопату От ржавчины куском наждачки, Рустам похвалялся трофеем перед приятелем Вовкой Зубковым, А заодно рассказал о наскальных надписях в подземелье. — Классно! — одобрил Вовка. — Слушай, Рустик, а давай к нам в музей экскурсоводом. Ты же, как я понял, историю любишь. Я уже почти год там. Интересно, знаешь... — Да ну ты что! — отмахнулся Рустам. — Куда мне? — Туда тебе. Давай, чего там, дело не хитрое. — Да брось, скажешь тоже. Нафиг оно мне вообще? — И так времени нету. Вот времени-то как раз побольше будет. А шлют тебя в воскресенье на территорию долболедизмом заниматься. И все, весь выходной там и промудохаешься. А так, звякнул в музей, тебя и вызвали. С понтом срочная экскурсия. А там хочешь конспекты учи, хочешь с девчонками болтай и вообще. Что вообще? Ну, диекцию выработаешь, методически навыки приобретешь. Это же все пригодится, как в войска пойдем. Скажешь, нет? Да и просто интересно же, в конце-то концов. Рустам хмыкнул, качнул головой, задумался. Офигли в самом-то деле. Ладно, можно попробовать, а меня возьмут. Я отрекомендую, не дрейф. Так Рустам и стал внештатным экскурсоводом Рязанского музея истории воздушно-десантных войск. За Серегу из Рязани, за Коляна из Перми, Наша память, и наши раны,